Автор рассказа – Александр Устинов. Что скрывается во тьме? Картошка аппетитно шкварчала на сковороде, заставляя Сашу то и дело сгладывать слюну. После работы, конечно, не хочется заниматься готовкой – Но сегодня он переборол лень, решив кое то веки порадовать свой желудок. Картоха, вкусное сало, которое передала бабушка, когда он в прошлый раз приезжал к ней, да еще и соленые огурчики, также ее производство, ароматные хрустящие, словно прямиком из детства. Их просто необходимо схрумкать как можно быстрее. Что еще нужно для приятного вечера? «Кто-нибудь под боком», — ответил на риторический вопрос внутренний голос. «Если ты про Анжелу, то там облом». Разговор сам с собой давно вошел уже в привычку. «В прошлый раз я повел себя как мудак, но первый прощение просить не намерен». «А Верка?» «А, точно, она такая же ленивая и сейчас не встрепенется ехать сюда на обычную картоху. Ей роллы подавает как минимум». Плюс я теперь далековато нахожусь, что уменьшает до минимума шанс ее приезда. «Да и хрен с ними!» «Всеми!» Саня подвел нехитрые итоги вслух, почесал порядком выросшую щетину на подбородке. «Завтра, как только приду с работы, сразу побреюсь, сто процентов!» Продолжил немного, приглушив голос. «Мне больше еды достанется...» «И одному нормально!» Перемешав содержимое, он накрыл сковороду крышкой и убавил огонь. Еще несколько минут, и изысканное блюдо, достойное королей, будет готово. Налил воды из чайника и приблизился к окну. Солнце уже почти ушло за горизонт, уступив место надвигающейся темноте. Но скоро зажгутся редкие фонари, тусклым светом разгоняя мрак и хоть немного, создавая видимость на дороге, по которой по ночам довольно часто гоняют грузовики. Грохот колес заставляет пользоваться берушами, иначе уснуть бывает проблематично. И угораздило же согласиться на это жилье. По улице пока что еще время от времени прогуливаются люди поодиночке и парами, споря и уткнувшись в телефоны, злясь и обнимаясь. Рядом прошагали трое ребят, судя по довольным улыбающимся лицам, весело споря. Никто не повернул к нему голову, и то хорошо. Каждый раз эти ощущения очень непривычные и, честно сказать, становится немного не по себе. Саша всю жизнь прожил в многоэтажных домах, а тут по работе пришлось заселиться на пару месяцев всего лишь в двухэтажный. И, конечно же, где он мог оказаться? Естественно, на нижнем. Окна выходят прямиком на улицу, и хоть она не слишком оживленная, но все равно мимо то и дело кто-нибудь проходит, А его это очень напрягает, неуютно, когда знаешь, что любой может прислониться к окну и начать разглядывать. Как он тут поживает и что в данный момент делает? В комнате есть хорошие плотные шторы, которые перекрывают всем любознательным обзор, а вот на кухне ничего подобного нет. То ли хозяин преклонных лет, но еще вполне бодрый дедок спрятал их, то ли ему нравилось внимание со стороны прохожих, кто его разберет». «Главное, что Саша уже четвертый день не может купить долбанные шторы. То задерживается на работе и поздно приезжает, когда магазины закрыты, то забывает, стараясь как можно быстрее вытянуть ноги на диване. Или, как сейчас, все вместе. Ха, теперь до выходных терпи, дурень». И ехидно сказал он сам себе, стараясь не отвлекаться на происходящее за окном. «Вроде уже давно как наступило лето, а все равно темнеет довольно рано». Или это так кажется из-за работы, на которую сейчас уходят все силы и даже некогда прогуляться? Посмотреть бы, сколько на данный момент времени. Да телефон в комнате, а туда идти лень. Доделаю да свой поздний вкусный ужин и так и так отправлюсь за ноутбук, расположенный на столе в комнате. Тогда и посмотрю все. Что? Что за... Фраза осталась незаконченной, а мысли шустро разбежались по дальним уголкам головы, да так, что он сразу позабыл, о чем хотел додумать. Все его внимание привлекло совсем другое. На противоположной стороне улицы, недалеко от фонаря, стоял человек. Расположился так удобно, что не видно ни лица, ни фигуры, просто силуэт, замерший в темноте. Когда он успел там появиться? Несколько секунд назад никого не было. Саша поставил кружку, из которой так и не успел отпить ни капли, и недоверчиво потер глаза, аккуратно приблизившись к окну. Уперся в прохладное стекло носом, попытавшись разглядеть таинственного незнакомца. Еще и люди все куда-то подевались, будь они неладны. Сейчас парень был бы рад какой-нибудь древней бабке, любящей вечерние прогулки, чтобы та прошла рядом с нелепым силуэтом и встармошила его, огрев тростью за такие шуточки». Фигура шевельнулась, высовывая из темноты лишь непропорционально длинные руки. Они тянулись, извиваясь, словно не имея костей. Костылявый палец уперся прямо на Сашу, качаясь влево-вправо. «Быть такого не может. Резиновые, что ли?» Только сейчас парень понял, что совсем перестал дышать в изумлении и нарастающем страхе, смотря на эти медленные, завораживающие движения. «Словно кролик, загипнотизированный танцем змеиного тела, не знающий, что это последнее, на что он глядит в своей жизни. Фигура неуловимо быстро шагнула влево, даже скорее скользнула и двинулась к нему, оставляя по-прежнему лицо в тени. Снова остановилась, скособочившись в сторону. Руки поднялись на уровне груди и ладони громко хлопнули друг об друга». Почти такой же звук раздался сзади. Саша отпрянул от окна, чудом не споткнувшийся от табурет, попавшийся на пути отступления. Голову обожгло мгновенным приступом паники. Обернулся тяжело дыша и, чувствуя, как сердце бешено заклотилось об ребра. Источником шума была долбанная картошка. Саша совсем позабыл про нее. Не весь как прибавился газ на плите, хотя парень точно помнил, что уменьшал огонь и картошка чуть подгорела, начав стрелять кипящим маслом в крышку. А он чуть душу не отдал, услышав такое за спиной. «Что же там за окном?» «Непонятная пугающая хрень в темноте». «Где она?» Подходить совсем не хотелось, но и оставлять все так тоже было бы глупо. Поэтому, собрав мужество в кулак, Саша подошел к окну, боязливо выглядывая со стороны. Никого не было. Фонарь горел, слабо освещая окрестные деревья и дорогу, но ни под ним, ни рядом нет никаких страшных людей с длинными лопищами. Мимо прошли два подростка, друзей, сыграющие какой-то поганый рэп таилку. портативной колонкой. Один на ходу повернул голову и уставился на Саню. Заржал и тут же ткнул друга, притормозив. Теперь пялились уже оба. Саша только спустя секунд пятнадцать понял, на кого они смотрят, излобно злобно выругавшись, махнул им рукой, типа «Проваливайте!» «Будь на окнах шторы, такого бы не было!» с раны. крикнул первый, показывая средний палец. «Наяривает там, небось! Дебилы малолетние! Сдались вы мне!» Ребята, продолжая смеяться, все таки пошли дальше. Через пару мгновений исчез и их смех. Парень угрюмо отхлебнул воды и, немного успокоившись, Постарался выкинуть все случившееся из головы. Свет ослеплял. Был слишком ярким и дико раздражающим. Хотелось убраться от него подальше в спасительную и такую уютную темноту. Совсем рядом только руку протянуть, но нельзя. Не потому, что есть какая-то причина, а просто не получается шевельнуться. Впереди через дорогу какой-то дом с несколькими горящими окнами. Пронеслась машина, мигая фарами. В белесой дымке тумана она показалась призрачным видением, промелькнувшим перед глазами. Саша попытался покрутить головой, посмотреть по сторонам, хотя бы понять, где он стоит, ничего не вышло. Непривычное и пугающее ощущение беспомощности. Хотя нет. Больше похоже, словно он обычный зритель. Только здесь нельзя поставить на паузу, прокрутить неинтересный момент, вернуться в начало. Можно незримо присутствовать, не имея возможности даже зажмуриться. Свет жарил похлеще летнего морского солнца. Тело, в котором находился Саша, наконец-то пришло в движение. Ослепляющим сиянием оказался обычный фонарь. Тусклая лампочка, но сейчас на нее больно смотреть. Тело плавно и беззвучно пересекло дорогу. Глаза неизвестного, и в данный момент и Саши, воззрелись на дом, более пристально его разглядывая. «Погоди-ка, это же мой дом!» Саша ужаснулся своей догадки и в тщетной попытке попробовал еще раз, хотя бы на пару секунд, завладеть телом, Бесполезная трата времени. Перед глазами показались руки, скорее грязные, костистые лапы с длинными скрюченными пальцами. На коже виднелись волдыри, ярко выделяясь на остальном бледном теле. Тварь подплыла. Другого слова Саша не нашел. Слишком плавными, нечеловеческими движениями еще ближе. В одном окне шторы немного приоткрывали обзор. Немолодая женщина обнимала ребенка, смотря какую-то программу на большом экране. Ребенок засмеялся, и мать ласково потрепала его по волосам. Существо вплотную прилипло к стеклу, тяжело дыша. Саша снова безрезультатно попробовал закрыть глаза, встармошить себя и похлопать по щекам. Все толку. Тварь легонько чиркнула ногтем по стеклу, издав неприятный звук. И женщина отвлеклась на шум, повернув голову. С тревогой на лице всмотрелась в темноту. Но существо уже переплыло к другому окну, хотя, судя по испуганному вскрику, что-то женщина успела различить. Обзор другой квартиры заставил Сашу почувствовать все больше нарастающую тревогу, превращающуюся в самую настоящую панику, ведь следующее окно было его. Все на тех же местах, тарелка, сковорода, непомытая из олени, стол с неубранными крошками... Кухня, по идее, была в полной темноте, но лишь сейчас парень понял, что видит ночью, как ярким днем. «Нет, нет, не не не беззвучно закричал Саша, видя глазами твари, как она дергает туда-сюда окно. На пробу, видимо, решая, с какой силой следует его пошевелить. Да к тому же полуоткрытая дурак не закрыл, потому что жарко и душно по ночам. Теперь аккуратным движением просунула длинную тощую руку в образовавшуюся широкую щель. Мерзкий смешок был первым звуком от нее за все время, но больше всего Саша переживал за другое. Сможет ли она раскрыть окно и что будет делать дальше? Рука хрустнула еще больше, удаленяясь, растягиваясь, как резина. Пальцы извивались, словно в них не было костей, переплетаясь друг с другом и шаря в поисках ручки. Наконец найдела нужная тварь. Немешкая повернула ее в сторону, открыв окно на распашку. Быстро втянуло себя внутрь. Это произошло настолько стремительно, что Саша даже не успел ничего сообразить, как существо уже оказалось на кухне. Только что перед глазами маячила грязная раковина с проржавевшим краном, капля воды тягуче сорвалась с него. Как мгновенное помутнение, и он, наполовину пролетев в коридор, в теле твари крадется дальше вглубь квартиры. Существо окружающий мрак было не помехой, скорее наоборот. Оно скрывалось в темноте, становилось практически незаметным. Под ногой что-то легонько хрустнуло. Тварь глянула вниз и снова тихо заклокотала, изображая смех. Забытая вешалка, валявшаяся перед дверью, была отправлена в угол. А существо направилось дальше. Длинные руки пальцами гладили и ощупывали стены на ходу. Вот и конец коридора. Тварь остановилась, словно в раздумьях. Немного вперед и дверь на выход. Налево и там комната Саши, где он сейчас должно быть крепко спит. «Как такое вообще возможно?» Тварь дотронулась до обоев на стене. В этом месте они как раз были порваны. Провела ногтем рядом, оставляя еще одну ровную линию, будто чиркнула острым ножом. Затем повернула в сторону, быстро пролетев несколько метров. Дверь, на удивление, даже не скрипнув, отворилась. Было непривычно, и Даудури страшно видеть себя со стороны. Ему рассказывали про такие случаи пара знакомых, да он и сам читал несколько историй и ужастиков. Друзья сходились во мнении, что это довольно интересно, но чересчур фантастично и неправдоподобно. Но при возможности все хотели бы прочувствовать непередаваемые ощущения, попав в такую ситуацию. Но одно дело, когда летаешь вокруг, рассматривая тело на кровати, принадлежащее тебе самому. И совсем другое, когда ты заперт в непонятном существе и можешь только наблюдать, как оно вытягивает шею, непривычно громко хрустя позвонками. Саша ощутил, как тварь облизывает губы. Мерзкий запах солюны, больше похожий на тухляк, бьет в ноздри грозя не забыться никогда. Тело парня, будто что-то почувствовав, зябко поежилось. Он всхлипнул во сне, обхватив себя руками. Попытался съежиться покомпактнее, но после расслабленный обмяк, перевернувшись на спину. Существо медленно подошло, словно смакуя каждый момент. Одной лапой неторопливо потянула на себя нижнюю часть одеяла, сантиметр за сантиметром опуская его на пол. Саша на тело задергалась да и только. Пальцы непонятной твари сжимались и разжимались совсем рядом от правой ноги парня. Не трогай, пожалуйста. Только не трогай меня, мысленно взмолился он, с ужасом наблюдая, как бледная мерзкая лапа почти дотронулась до лодыжки. Снова резкое помутнение в глазах, и дальше Саша увидел свое тело, уже находясь на потолке. Непонятно как, но тварь держалась, не чувствуя никаких неудобств. Слюна повисла на нижней губе. Тварь захрипела, и капля шлепнулась прямо ему на лоб. Ледяное прикосновение заставило судорожно дернуться и распахнуть глаза. Поначалу ничего не понимая, весь в поту, Саша только ощущал, как сердце грохочет в груди так, что легкие с трудом справлялись. ребра болезненно заныли, он никак не мог отдышаться, чувствуя покалывание в боку. Перевернулся, облокачиваясь на руку, и сердце снова предательски ёкнуло, не успев толком успокоиться. Здоровенная сумка, до сих пор полностью не разобранная, в который раз напугала его такая мимолетная дрожь, когда буквально через пару секунд ты понимаешь, из-за чего появилось чувство страха. Сумка валялась в углу, и когда Саша временами просыпался ночью, в первые секунды она казалась не просто большим пятном в темноте, а будто там в углу что-то скрючилось. Голодное и злое, не шевелясь и наблюдая за ним спящим, готовое выползти под истошные крики и мельтешения ног, запутавшихся в простыне, Лишь через несколько секунд Саша успокаивался, облегченно откидываясь на подушку и вытирая разгоряченное лицо краем наволочки. Но из-за непонятной дурости не переставлял сумку куда-нибудь в другое место. В этот раз парень просто скользнул взглядом по ней, и все. Его внимание полностью завлек потолок. Глаза постоянно против воли обращались на серую поверхность в трещинах. И темные углы наверху, куда зрение не могло уже пробиться. Никакой твари сна. Хотя какой это к черту сон. Самый натуральный кошмар, от которого до сих пор мурашки бегают туда-сюда по телу, и в голове мелькают смутные образы. Как она проникла через окно, как ползла сюда, и как повисла над ним, истекая солюной. Но ничего подобного теперь нет, и скорее всего не было. Давно ему не снилась такая ерунда. После просмотра ужастиков происходит что-то похожее. За ним то гоняется маньяк с топором, то склизкие черви ползают по лицу, а он связан и не может даже пошевелиться. То древняя бабка с полуразложившимся лицом тянет его в землю. Но такого реалистичного кошмара не было никогда. Хотелось продолжать лежать, невзирая на постоянную тревогу, разливающуюся волнами по телу. Дождаться, пока прохладное и склизкое нечто не коснется голой пятки и не начнет стягивать одеяло. Либо потянуться за телефоном на стуле, каждую секунду представляя, как из-под кровати выскочит тощая лопище и не схватит за кисть руки. Возможно, тварь сна где-то спряталась и хочет устроить неприятную встречу, вывалившись из темноты, хрипя и постановая от предвкушения. Но еще хотелось проверить окно на кухне. Действительно ли оно так и осталось полуоткрытым. Или распашку, «А если так и будет?» – подумал он, укутываясь в теплое одеяло и разворачиваясь на спину. Глаза оставались открытыми и смотрели прямо на дверь из комнаты, старательно не замечая сумки монстра и висящие на стенке футболки, поразительно похожие на вытянутое костылявое тело существа из кошмара. Кровать скрипнула пружинами под его весом, и этот громкий звук неприятно резанул по ушам но Саша продолжал пялиться на все вещи, таящие угрозу. Хотя понимал, что это полнейшая тупость. Сколько раз, и не только здесь, а и в других местах, где он прожил, ему казалось, что халат, валяющийся на кресле, брошенный пакет с мусором в коридоре, даже телевизор — это существа из иных измерений, чудовища и потусторонняя хрень. И по итогу все оказывалось обычным испугом, и никто из темноты не смотрит за ним из-за занавески. Мозг пытался все рационально разложить по полочкам, тогда как остальное тело на рефлексах дрожало и воспринимало ночью особенно этот долбанный сон как предвестник гибели. Вдруг действительно окно открыто. Что он тогда предпримет? Побежит ли из дома в трусах и сланцах или начнет обшаривать дом, выискивая того, кто забрался внутрь, или что? «Пока не сходишь на кухню, не узнаешь». За окном проехала запоздалая машина, И этот шум, этот человеческий шум, вернул его в более-менее спокойное состояние. «Подняться, пройти несколько метров до света, врубить его везде и посмотреть на кухне то, чего он страшится. Не так много, если подумать, но и немало. Главное – пересилить себя и сделать первый шаг. Томительно потянулись секунды». Саша, все еще поглядывая в самый темный угол наверху, скинул одеяло в сторону и, чуть помедлив, свесил ноги, подождал немного и опустил их на пол. Пятки уперлись в холодный паркет, отчего он немного передернулся, нащупал саланцы и, глубоко вздохнув, встал. Дыхание разносилось по комнате и казалось оглушающе громким. Саша схватил телефон и включил подсветку. Из-за сияния экрана по стенам разбросались причудливые тени, извиваясь и словно подергиваясь, как живые. Несколько быстрых шагов в сторону и, ушибив мизинец об ножку кровати, парень, шипя, щелкнул выключателем. Просто супер! Свет не появился. Еще несколько повторных движений вверх-вниз результата тоже не дали. На кухне изредка капала вода монотонное звучание которое действовало на нервы, больше всего напрягало, что этот звук напоминал щелканье костяшек. «Так и будешь стоять, или перестанешь бояться?» Перегорела лампочка или выбила пробки. Вопрос мог решиться только, когда Саша дойдёт до кухни и попробует там. Следующие шаги дались еще тяжелее. Неприятное чувство тревоги колоколом било по голове, заставляя прислушиваться к каждому малейшему постороннему шуму. Выйдя из комнаты, он сразу же покосился на дверь маленького чулана. Там валялся хлам хозяина квартиры, старый сервант, пыльный поломанный шкафчик и еще несколько подобных вещей. Закрыто. А как должно было быть? Хотя после сна он ожидал видеть приглашающую открытую дверь, медленно скрипуче распахивается полуразваленный комод, и оттуда шорох из чела заставил мгновенно остановиться. Оборачиваться не хотелось, и Саша просто встал, чутко прислушиваясь. Телефон в руке мелко подрагивал. Он сжал его так сильно, что побелели костяшки пальцев. Не послышалось. Парень попытался выровнять дыхание, но тихий шум был явно из закрытого помещения. Кто-то вздохнул и замолчал. Это сосед за стеной, по-любому. Почему люди начинают придумывать всякую от себя тину и мистические вещи? Что твари из кошмарных снов действительно существуют, что есть в нашем мире потусторонние, не поддающиеся логике и здравому смыслу? всему же есть обычное объяснение. Темнота пугает из-за старых предрассудков, дошедших от предков, двери и пол имеют свойство скрипеть, ведь они сделаны из дерева, свет вырубается из-за неисправностей с электричеством. На каждую якобы мистическую ситуацию можно придумать рациональный ответ. Но как только ночью начинает барахлить фонарик, где-то рядом раздается скрип половиц, оброшенный в попыхах свитер превращается в сидящий... На диване страшный силуэт. Все умные мысли моментально испаряются из головы и остается лишь животный страх, который ничем не перебить. Неясные смутные очертания в темноте коридора, до которого свет телефона не доходил, плавали из одного места в другое. Это действовало на нервы сильнее, чем шум из чулана. Саша не знал, что делать дальше, но стоять прямо посередине комнаты вечно не получится кто-то за стеной громко прокашлялся и чихнул. Лишь тогда парень облегченно выдохнул, помассировав разболевшуюся грудь от всего пережитого за такой короткий срок. «Так инсульт можно схватить, как делать нефиг все Всё-таки он был прав, и это сосед. Видимо, его спальня расположена прямо за чуланом, и никакая тварь не стоит за дверью, ожидая, когда Саша повернется к ней спиной. «Не дождешься. Мрачная атмосфера немного рассеялась, Но вот темнота впереди совсем наоборот сгустилась, не давая толком рассмотреть коридор. Повеселевший парень опять нахмурился и, пока еще была решимость и настрой, практически бегом преодолел оставшиеся метры до следующего выключателя. «Давай, мы не подведи». Свет ярко вспыхнул, с непривычки ослепив. Саша протер глаза, и улыбка снова появилась на лице. Все работает». Теперь уже не страшно дойти до кухни. Включив лампу, и там он осмотрелся. Везде царил бардак, который он оставил перед сном. Но главное окно. Полуоткрытое, как и должно быть. Никто не пролазил в квартиру. Это все обычный, но чересчур реалистичный кошмар. Что и требовалось доказать. Хотя почему доказать? Он же все равно не поверил в страшный сон. Просто захотелось сходить в туалет, умыться холодной водой. Ведь так? Напоследок Саша окинул взглядом кухню. Удовлетворительно хмыкнул и развернулся на выход. Впереди, в глубине коридора, был участок рваных обоев, на котором, незамеченная ранее, появилась новая царапина. Даже скорее широкий разрез, как от чего-то очень острого. Хлынули воспоминания и сна, и Саша попятился, уткнувшись в стену спиной. Если бы он поднял голову, то заметил бы распластавшуюся над ним, черную фигуру, поглощающую свет. Она словно растеклась по потолку, теряя форму человеческого тела. Через кожу проглядывало пробивалось нечто иное, еще более ужасное и не поддающееся описанию. Капля с неисправного крана медленно свесилась, покачиваясь. Шлепнулась в раковину, разлетаясь мелкими брызгами. С этим же звуком взорвалась лампочка, осыпав полосколками. Саша вздрогнул и поднял голову на шум. А тварь приготовилась полакомиться».